Глава 71. Оксана. Оксана чувствовала себя растерянной и дезориентированной, будто долго-долго стояла на голове, а теперь решила вновь встать на ноги. И мир вокруг кружится, и тошно. Но так вроде правильно, да? Это ведь она делала неправильно, когда стояла на голове. Михаил действительно говорил о своих чувствах уверенно, Однако, когда Оксана рассуждала о них же без его участия, у нее так все ровно и стройно получалось. А Алмазов своими словами всю стройность сломал. Перемешал Оксанины мысли, сделав из них какой-то салат, и теперь она никак не могла сосредоточиться на какой-то конкретной. В подобном раздрае Оксану и застал телефонный звонок. Она покосилась на экран мобильника, звонила Лена, бывшая подружка. Опять ищет Колю? Отвечать, не отвечать? А ладно, надо ответить. Хоть отвлечься немного от рассуждений об Алмазове. Алло. Ксю, приветик. Голос у Лены был веселый, и Оксана даже вздохнула с облегчением. Значит, все хотя бы живы. Не знаю, что ты сказала Кольке, но он сегодня к нам с Варей вернулся, даже прощения попросил. Только сегодня? Это было удивительно. Оксана и не помнила, когда видела бывшего мужа в последний раз. Кажется, аж до Нового года. Видимо, решил нагуляться напоследок. А может, нагулялся и лечился у венеролога перед возвращением к Ленусику, почему бы нет? «Я за вас рада, честно. Надеюсь, что он больше от тебя не уйдет». «Ой, он согласился на ЗАГС, представляешь?» Едва не взвизгнула бывшая подружка. «Наконец-то созрел». «В общем, спасибо тебе. На свадьбу не приглашу, но...» «Совет да любовь», — фыркнула Оксана и сбросила звонок. Тупо посмотрела на погасший экран мобильного телефона, вздохнула и нахмурилась. «Вот у Ленки любовь к Коле? Или что это такое?» «Три года он ее мурыжил, наверняка изменял, месяц назад вообще ушел якобы возвращаться к бывшей жене, а теперь приперся, и Лена счастлива». Вот так выглядит любовь. И если проецировать на отношения Оксаниных родителей, это было бы то же самое. Прости, мать отца сразу, как он разочаровался в своей новой любви. А мама не простила. Значит, у них все же была не любовь? И у Михаила, который тоже не хочет прощать жену, не любовь? Я запуталась, прошептала Оксана и решила пойти спать. Не зря говорят, что утро вечером мудренее.